Глава двадцать Саша. Так, блинчики, котлеты, макароны по-флотски в холодильнике. Начинает торопливо перечислять мама, а я едва удерживаюсь от того, чтобы не схватиться за голову. Вот уже добрых 20 минут мы с Матвеем слушаем подобный инструктаж на тему выживания в доме в отсутствие родителей. И никак не можем выпроводить их в аэропорт. У ног Сергея Федоровича покоятся два небольших чемодана. Строгий стальной и желтый в розовый цветочек. Ладонь Мота расслабленно лежит у меня на плечи. И со стороны мы кажемся этакой образцовой семьей с обложки глянцевого журнала, рекламирующей какую-нибудь туристическую фирму. «Мам, нам не пять лет, от голода не умрем. В крайнем случае закажем пиццу». Ребята и правда взрослые справятся, а мы уже опаздываем на регистрацию. Вопреки моим ожиданиям, Зимин-старший охотно поддерживает мой бурный протест и первым скрывается внутри здания с легкостью катя за собой чемоданы. Мама же сначала целует меня в щеку, гладит застывшего Матвея по волосам и со счастливой улыбкой устремляется вслед за законным супругом. Ну что, пока, Мот. Прощаюсь со сводным братом, намереваясь от него улизнуть, когда родительские фигуры исчезают за стеклянными дверями. Но жесткие пальцы ловко ловят меня за капюшон черной с карманами толстовки, возвращая обратно и заставляя чувствовать себя отвратительно, беспомощной и жалкой. Куда собралась? На такси. Еще едва слышно осипшим голосом и не могу понять, почему каждый раз теряюсь перед Зимином-младшим. Мимо деловито снуют люди. Мамаша в жутком ярком малиновом костюме тащит за собой орущего мальчика лет четырех пяти Что-то кричит высунувшийся в окно поддержанного фольксвагена водитель, а я намертво приклеиваюсь к клочку тротуара и считаю удары сердца, пока Матвей прижимает меня к своей груди. «Как ты меня достала, Саша!» Выдыхает в макушку негромко и совсем не зло. Я же захлебываюсь от возмущения, и едва могу выдавить из себя шипяще-свистящее. «Я?» «Ты!» Спокойно соглашается Мот и, ничего не говоря, отпускает мой капюшон. Скользит ладонью по предплечью и в конце концов устраивает ладонь у меня на талии, подталкивая вперед и вынуждая сдвинуться с места. Как самый настоящий цербер, контролирует мои рваные шаги и буквально заталкивает в припаркованную на платной стоянке Беху. И замолкает, не проронив ни слова всю дорогу, пока я перебираю в памяти события вчерашнего дня. Выходку Крестовского, заступничество Латыпова, промчавшуюся неясным пятном свадебную церемонию, и ужин, с которого сводный брат нагло свалил, никого не предупредив. А может, он и не имеет никакого отношения к тому, что Игнат запер меня на кафедре? Обычно Зимин действует прямолинейно и с легкостью признается в своих проступках. Не то, что сейчас. С этими мыслями я окидываю мужественный профиль Зимина из-под полуопущенных ресниц и поспешно отвожу взгляд, стоит Матвею затормозить на светофоре и резко повернуться ко мне. Кожа горит от его пристального внимания, а низ живота сводит почти уже привычной судорогой. Интересно, я когда-нибудь перестану так на него реагировать, а? Впиваюсь ногтями в кожаное сиденье и начинаю складывать в уме четырехзначные числа. Все, лишь бы не зацикливаться на странно неправильных ощущениях, которые вызывает у меня мод. Не без труда справляюсь с этой задачей и с облегчением выпускаю с легких воздух когда мы без приключений добираемся до ворот особняка. Спешу как можно скорее выбраться из ставшего невероятно тесным салона и чудом не спотыкаюсь, вываливаясь из авто. Неуклюже копаюсь в карманах толстовки, с пятого раза отпираю замок и сквозняком влетаю во двор, на минуту стопорясь, когда в спину ударяется безапелляционная. Вернусь поздно. Не засыпаю сводного брата вопросами, хоть внутри и умираю от желания выяснить, где он собирается проводить время и с кем. Борюсь с любопытной девчонкой, живущей внутри меня, и выхожу из схватки победительницы, не оборачиваясь назад. Недолго вслушиваюсь в виск шин позади, прежде чем забить на разрастающуюся в груди пустоту и, наконец-то, шагнуть вперед. Как минимум до вечера весь дом в моем распоряжении. Это ли несчастье? Привет, Риш. Недолго перебираю всех знакомых в Москве, отбрасываю несколько совсем уж неподходящих вариантов, вроде переехавшей в столицу беременной одноклассницы и бывшего соседа по лестничной клетке в Ельце, с которым мы едва перебросились парой фраз. И все-таки звоню Зайцевой, потому что отчаянно нуждаюсь в простом человеческом общении и, как самая обычная студентка, хочу зависнуть в кино, кафе или даже клубе в компании подружки. «Привет, Саша, тебя можно поздравить?» «С чем?» «Ну, вы с Мотом официально породнились». И как оно рядом с богатым мальчиком? Ровно в эту секунду, когда разбиваю Иркины интонации на составляющие, жалею о своем решении ей набрать. Безошибочно считываю режущий по нервам едкий сарказм, беззастенчивое любопытство и жажду получить горячие новости из первых уст. И будто бы возвращаюсь на несколько лет назад в свой девятый класс, где каждый обсуждал каждого, без зазрения совести сливал чужие секреты в сеть, и не гнушался вообще никакими методами, чтобы утопить ближнего. Нормально, Ир, нормально. Мигом растеряв весь пыл, я на автомате добредаю до ванной, открываю кран и подставляю запястье под холодную воду, прижимая телефон плечом к куху. Ледяные капли, ползущие по коже, отрезляют, разносят стужу по крови и дарят крупицы такого необходимого покоя. Но рассказывай, сколько спален во дворце у Зиминых, много машин в гараже, И джакузи, наверное, есть. Захлюбывается от восторга Зайцева, пока я бюсилбом о зеркало в самой обычной раме. Тот факт, что сокурсникам я интересно, лишь как приложение к Матвею, больно ударяет по моему самолюбию и заставляет стремительно комкать с самого начала свернувшую не в то русло беседу. Другой раз как-нибудь обсудим. Извини, не надо бежать. Ровным голосом отсекаю ненужную связь и отправляю телефон в беззвучный режим до того, как Ирка надумает перезвонить. Избавляюсь от одежды, оставляя ее лежать бесформенной куче на полу и забираюсь в душевую кабину, чтобы смыть с себя легкую тоску по нормальной дружбе. На какое-то время растворяюсь в колючих струях горячей воды, плыву по течению, расслабляюсь, сплетаюсь со стихией воедино и чувствую, как начинает рассасываться ком из обитой противоречий. Рисую на запотевших стенках сердечки и бабочек и очень надеюсь, что это было мое последнее разочарование. Хочется чего-то верного, настоящего и искреннего. Полностью разомлев, заканчиваю с банными процедурами, заворачиваюсь в полотенце и направляюсь в кухню прямо в таком виде. Напиваю под нос «Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер», ныряю в холодильник за упаковкой апельсинового сока и судорожно вздрагиваю, когда в затылок врезается чужое горячее дыхание. «Мне тоже налей». «Ты сказал, что будешь поздно». «Передумал». Перекидываемся с Матвеем короткими прерывистыми фразами и синхронно замолкаем. Погрузившись в манящий комфорт одиночества, я пропустила возвращение сводного брата. И теперь стою к нему спиной в несчастном куске ткани, не достающем мне до колен, и дрожу, как осиновый лист на ветру. То ли от того, что стекающие с волос капли воды холодят кожу между лопаток, то ли от того, что мод продвигается ближе и обхватывает пальцами мою шею.